Глава сорок четвертая. «Ну и что это такое?» — недовольно проворчал Руфус, сонно таращись на созданный мной знак. «Какие-то закорючки и палочки. Не похоже ни на одну известную мне руну. Какой-то бред». «Закорючки и палочки? А вы вообще в курсе, что именно так руны и выглядят?» — фыркнул я, наливая из принесенного лора и термоса в свою кружку бодрящий чай. «И в том, что она не похожа на остальные руны, и есть весь смысл» потому что она, Хронквоздири, новая. Несмотря на весь скепсис Руфуса, я был спокоен. Я знал, чувствовал, что у меня все получилось. Это была полноценная руна, новая, с совершенно особенным эффектом. Именно то, что я и хотел сделать. Гораздо больше него меня волновало собственное состояние. Голова раскалывалась, а в теле была такая слабость, как будто я провел с десяток тренировок стором подряд. Создание новых рун выматывало. Даже больше, чем использование атрибута убеждения. Бодрость и энергия мне сейчас были необходимы. Но ни чай, ни электрические разряды не могли восстановить мои силы. Кажется, на возврат к норме мне понадобится какое-то время. — Как мы можем проверить, работает это или нет? — спросил я Лору. Она подошла к Фабригалу и несколькими резкими движениями запустила режим полигона. — А ведь верно. В фабригале же предусмотрен специальный режим для теста узоров. Значит, и с моей руной это должно сработать. Я ошибался. Иллюзорное изображение руны медленно закружилось над полем, а затем мигнуло и исчезло. Замигал и весь фабригал. Руны, обозначения, надписи. Все выскакивало хаотично и с скоростью, а затем мгновенно погасло. Фабригал затих. Он больше не был редким и могущественным артефактом. «Просто кусок камня не больше и не меньше». «Что случилось?» — спросил я. «Какая же я дура! Я совсем забыла. Фабригалы не рассчитаны на обработку новых рун. Это за пределами их возможностей!» — нервно прокричала она, размахивая руками над полем. Фабригал замигал и снова заработал. Она с облегчением выдохнула. «Единственное, что мы сейчас можем сделать, проверить руну опытным путем. Это как?» «Нанести ее на поверхность», — ответила она. Какой эффект ты в нее вложил? Взаимодействие с другими рунами произнес я и кратко объяснил ей суть созданной мной руны. Но только есть один нюанс. Я разрабатывал ее не для артефактов, а для себя. В ней есть элемент, он тот, фиолетовый в середине, что машет нам лапкой, который заставляет ее работать только с человеком. То есть, чтобы она заработала, ее нужно нанести на человеческое тело. Так же, как и обычную усиливающую руну. «Нанести ее на тело? Тупой хум! Ты что, забыл, что на тебя не действуют руны?» — вспыхнул Руфус. «В этот раз мне нечего было возразить. Честно говоря, я как-то совсем об этом не подумал. Я был так увлечен созданием своей первой руны, что из головы напрочь вылетели все нюансы. Но вместе с тем меня почему-то не покидало ощущение, что все обязательно получится. «Просто давай попробуем», — предложил я Лори. Она не стала отказываться. Ей, как и мне не терпелось поскорее понять, получилось ли у меня создать что-то стоящее, или вышла полная ерунда. Она достала баночку с качественной рунной краской, специальные автоматические перья и принялась за работу. Бить татуировку мы решили на правую руку чуть пониже локтя. Это должно было быть удобным для использования. Учитывая, что руна была для нее новой, Она то и дело посматривала на вращающееся изображение, штрих за штрихом повторяя линии созданной мной руны. Это было не больно, но и приятным назвать это ощущение язык не поворачивался. Что самое важное, с каждым маленьким штришком я чувствовал, как по телу разливается новая сила. В прошлый раз, когда Лора пыталась набить мне татуировку, я не чувствовал ничего, так что это можно было назвать хорошим знаком. Процесс был не небыстрым. И Руфус не стал дожидаться результата, уйдя наверх. Мы были не против. Честно говоря, он только отвлекал нас своим недовольным сопением. Старик до последнего не верил в то, что у меня что-то получится. «Слушай, кто он вообще такой?» Спросил я ее. Она была сосредоточена, но явно не против поболтать. Так что я решил воспользоваться ситуацией и вытащить еще немного информации. То, что он друг твоего отца, я уже понял. Но как он вообще начал с тобой жить?» В молодости папа сильно ему помог, и Руфус никогда об этом не забывал. Когда папе была нужна помощь, он всегда был рядом. Он вытащил его из стольких передряг, что и сосчитать невозможно. Лора улыбнулась, как будто вспоминая что-то хорошее. А когда папа погиб, Руфус взялся меня защищать. Это было очень вовремя. На магазины имущества папы покушались конкуренты, а он сумел меня ото всех защитить. При этом у него самого был тяжелый период. Он потерял все, чего достиг, его уволили со службы. И он целыми днями пил. Мы были нужны друг другу. Так он переехал сюда. Он отличный советчик и может меня защитить. Без него у меня бы все отобрали и оставили ни с чем. Я кивнул. Ага, в целом так и подумал. Пусть он и орал без повода, хромал и от него воняло крепким бухлом. Мужик он явно был надежный. Во всяком случае для тех, кто ему нравился. «А что это за способности, которыми он обладает?» «У него в руках, само собой, постоянно появляется оружие, при этом каждый раз новое, и владеет он им как профессионал». «Так он же оружейник», — ответила девушка, и, поймав мой непонимающий взгляд, пояснила. «Про них я тебе не рассказывала. Оружейники обладают врожденными способностями к применению оружия. Когда у него в руках оказывается какой-то предмет, которым можно ранить или убить человека», Даже если он видит его в первый раз, оружейник точно знает, как его использовать. Причем не просто, как держать, а владеет им на уровне профессионала, многие годы проведшего за тренировками. Руфус долго работал в страже, даже почти стал шерифом, а потом перешел на службу к одной из благородных семей. Он служил им верой и правдой, много раз спасал им жизни, но потом что-то случилось, и он с позором ушел. Я не удержался и присвистнул. Ничего себе! вок продолжает меня удивлять. Выходит, тут есть целая категория прирожденных воинов, которым не нужно ни учиться, ни тренироваться, чтобы быть одними из лучших в своем деле. Звучит очень несправедливо. Но зато открывает перед такими индивидами множество возможностей. А почему у него в руках появляется оружие? Тоже какая-то врожденная способность? Нет, что ты. Это же специальные пространственные руны. Их специально наносят оружейникам, чтобы они могли в любую секунду, когда им это потребуется, призвать свое любимое оружие», — рассмеялась она в ответ. Мое невежество ее удивляло и смешило одновременно. После боя оно исчезает, снова перемещаясь обратно в хранилище. «В хранилище?» — переспросил я. «Это снова какая-то рунная фигня? Что-то вроде пространственного кармана?» «Ничего такого. Самое обычное помещение, склад, где оружейник хранит все свое оружие». Улыбнулась она, одновременно выводя на моей руке особенно сложный узор. «Это место для них едва ли не самое важное в жизни. Они держат его под замком и скрывают от остальных, где оно находится. Если кто-то сумеет его найти и повредит, то оружейник окажется безоружен. И что, каждый может набить себе такие руны, и когда потребуется просто доставать любую колюще-режущую дрянь, что пожелает?» Не отставал я с расспросами. «Нет, конечно». Такие руны работают только с оружейниками. Почему, никто не знает. Конечно, я слышала, что кто-то из каллиграфов умудрялся изготовить такие руны и для других людей. Но это очень сложный узор, и я, честно говоря, даже не представляю, как это сделать», — произнесла она и с укором посмотрела на меня. «А сейчас, пожалуйста, не мешай мне. Сиди смирно. Я приступаю к основе руны, а это самое сложное». Я покорно замолчал и погрузился в собственные мысли. Силы Руфуса меня поражали. Он выглядел как старый и ворчливый пёс, но сейчас я начинал понимать, что таланты, которыми он обладал, делали его очень опасным противником. Надеюсь, что мне удастся найти с ним общий язык. Оказаться с ним в бою один на один мне бы совсем не хотелось. «Готово», — произнесла Лора, и отодвинулась, разглядывая свою работу. На моей руке была руна, точно такая, какой я её и придумал. Красивая и странная одновременно. Не похожая ни на одну другую руну, что я видел до этого. На всякий случай я подождал несколько секунд, ожидая, что она исчезнет, как это первое, что мне набило Лора. Даже для верности потер ее рукавом. Ничего не происходило. Значит, сработало. Пусть и был невосприимчив для рун, эта руна исчезать не собиралась. Почему? Ответить наверняка было сложно. Но я допускал, что так получилось только потому, что ее придумал я. Она была пропитана моей энергией, фактически была частью меня, и именно поэтому мое тело и не думало ее отторгать. Я подошел к двери, ведущей из подвала, и поднес к ней руку с нанесенной на нее руной. Как конкретно применять руны, я не знал, поэтому просто сосредоточился и попытался представить, как направляю в нее внутреннюю энергию. Энергия наполняет руну и перебрасывается на дверь, заставляя ее распахнуться. Первые несколько секунд казалось, что ничего не происходит, а затем дверь начала медленно открываться.